Глава тринадцатая. Сбор всех участников экспедиции решили провести на даче у Михаила. Небольшой и уютный домик, находящийся неподалеку от Москвы, лишь с виду выглядел неухоженным, а внутри царил полный порядок. Сюда замдиректора приезжал в основном по выходным, для того, чтобы насладиться природой и выбраться на рыбалку, где он мог спокойно собраться со своими мыслями. Такси остановилось рядом с калиткой. Возле нее стоял Михаил и тихонько курил. «Доброе утро!» – бодро произнес Алексей, закрывая за собой дверь автомобиля. «Погода сегодня что надо!» «Приветствую главного затейника нашего мероприятия!» Вслед ответил ему тот. «Все уже в сборе, ждем только тебя!» лёша поправил свой большой рюкзак, взял темный пакет, и, пожав руку Михаилу, сказал, «Замечательно! Тогда, может, обсудим еще раз все детали в доме, и я заодно и познакомлюсь поближе со всеми участниками экспедиции?» «Разумеется!» — воскликнул тот. «Давай я тебе помогу. Вижу, что кроме рюкзака ты еще взял с собой несколько пакетов». Немного помешков, Алексей немного нахмурился и произнес, «Да эта матушка положила мне с собой гостинцев и теплых вещей». «Так бы не отпустила!» — рассмеялся он. В этот момент к дому подъехала бежевая победа, и из нее неспешно вышел Алекс. Осмотревшись немного вокруг, он поправил свой пиджак, выпрямился и направился к находившимся в легком недоумении Леше и Михаилу. «Доброе утро, господа!» — начал он разговор. «Меня зовут Алекс». Я представляю вышестоящие структуры власти нашей любимой страны и в то же время занимаюсь непосредственно изучением всяких интересных, загадочных и порой необъяснимых явлений, обожаю все таинственное». Молодые люди переглянулись между собой, и вдруг Леша на повышенных тонах произнес «Вы, видимо, не по адресу, молодой человек. Мы не нуждаемся ни в чьей помощи. У нас строго научная экспедиция». И уже полный состав. Михаил, стоявший рядом, резко прервал того и сказал. Прошу извинить этого юношу. Последнее время с ним произошло много неприятных историй. И потому он никому не доверяет. На самом деле он очень хороший человек. Тем более нам не помешает представитель высших структур власти. Алекс снял свою шляпу и темные очки, кашлянул И, протянув Михаилу руку в знак уважения, ответила «Понимаю. Именно поэтому меня и попросили быть рядом с вами». Леша продолжал задавать свои вопросы с серьезной гримасой и довольно строгим тоном. «Откуда вам стало известно о том, что мы планируем? Кого вы представляете? И зачем появились тут? Леш, может, не стоит разговаривать в таком тоне с нашим гостем?» Вновь встрял в их диалог Михаил. Возможно, этот человек и правду хочет помочь нам. Дадим ему шанс». «Ничего страшного», — ответил Алекс. «Юноша все правильно говорит. В наше время сложно доверять незнакомым людям». Леша пристальным взглядом смотрел в глаза незнакомцу, а тот, в свою очередь, продолжил свой рассказ. «Скажем так, я представляю тех людей, которые солидарны с вами в том, чтобы народ узнал правду о случившемся. К тому же у меня, как у ученого, тоже много вопросов ко всей этой истории. Более того, я сам хотел бы во всем разобраться. Кстати, вот мои документы. Можете взглянуть, если не верите мне. Он протянул их Алексею. лёша с явным недоверием осмотрел врученные ему незнакомцам корочки. Затем взглянул на Михаила. Снова перевел взгляд на Алекса и сказал, «Что ж, если вы и правду хотите помочь нам пролить свет на истину, то милости просим в дом. Там сейчас как раз пройдет короткий инструктаж, но имейте в виду, что я вам все равно еще не доверяю. К тому же с нами будет охрана, которая при малейшей попытке сорвать экспедицию вас обезвредит». Слегка усмехнувшись, Алекс забрал свои документы И, положив их обратно в пиджак, ответил, «Я понял вас. Можете не переживать. Я лечу с вами лишь только для того, чтобы помочь и, наконец, уже поставить все точки в этой истории. Я обещаю не путаться под ногами и не мешать вашему расследованию. Честное слово». Спустя пару минут все трое отправились в дом, где уже их ждали остальные члены группы.